Глава 14 Свадьба принца Герберта и княжны Елении должна была состояться раньше, чем свадьба маркиза Кросби и принцессы Леди. Гости начинали съезжаться в Роккол за неделю до предстоящего события. Почти со всеми правящими домами материка у королевства Роккол были дружеские, а то и родственные отношения. Потому что уже не одну сотню лет короли Роккола использовали династические и межгосударственные браки для укрепления международных связей, и своего международного положения. Мес превратился в огромный кишащий муравейник. Улицы были запружены экипажами и людьми, спешащими в разные стороны. Остро чувствовалась нехватка внутренней стражи для охраны и порядка. С другой стороны, город принарядился. В парках и на площадях появились площадки для выступлений артистов. Театральные и цирковые трупы заполнили город. Праздник чувствовался во всем. София в эти дни частенько покидала особняк графа, чтобы просто погулять по улицам и почувствовать себя частью предстоящего торжества. Похоже, свадьба старшего принца обещала затмить все известные праздники. За Софией во время ее прогулок следовала охрана, но девушка этого не замечала. Зато граф был относительно спокоен за свою подопечную. После отъезда родственников в поместье Марианы София продолжала жить в особняке графа. Оба молчаливо не касались темы возвращения в студенческий кампус. На занятия Софию отвозил слуга до портала. Таких студентов, живущих дома и приезжающих только на занятия, было достаточно. Среди них был и Оттер Фултон, гроза молодых преподавателей и заноза декана. Они с Софией стали приятелями и на всех занятиях теперь сидели вместе. Благодаря дружбе с маркизом Кросби София лучше понимала оборотней и знала, что как женщина она Фултона не привлекает, скорее как младшая родственница. И это ее вполне устраивало. Зато отношения и встречи с Дереком после возвращения практически прекратились. По дворцу уже упорно ползли слухи о скорой помолвке младшего принца, однако имя будущей невесты оставалось под покровом тайны. Из-за того, что жила теперь дома, София обычно уезжала из академии сразу после занятий, чтобы слуги не ждали ее долго. Сегодня она хотела задержаться в оранжерее, но получила срочное сообщение от Мартина, в котором он просил приехать пораньше. Просьбы такого рода еще ни разу от него не поступали, и София заторопилась домой. Она видела, что в последние дни графа что-то гнетет, и он никак не решится на разговор. Поэтому после записки приготовилась к любому исходу. Или граф объявит ей волю короля, и им никогда уже не быть вместе, или объявит свою волю, на что София втайне надеялась. Дома ее встретила Марианна, которая сегодня выглядела нарядно, даже торжественно. «Неужели у нас важные гости?» «Король?» – испугалась София. «Сонечка, девочка наша, пойди переоденься, дорогая, сегодня у нас важный день», – встретила ее компаньонка. «Важный день?» – вспыхнул сигнальный огонек в голове Сони, и ее настроение окончательно рухнуло вниз. Однако девушка умела держать удар. С приклеенной улыбкой она прошла в свои покои. Верная Бетти радостно щебеча помогла ей принять ванну, одеться и сесть перед зеркалом. «Вы сегодня будете самой красивой госпожа, я обещаю!» Бетти принялась за прическу, и под ее умелыми руками вскоре появилась сложная конструкция из локонов, ободков и шпилек. В качестве украшения Бетти использовала жемчужные заколки и белоснежную розу. «Одевают как на помолвку», – испуганно поняла София. «Но я так просто не сдамся. Использую свое право сироты на божественную защиту». Ей было немного обидно, что граф не предупредил ее о действиях короля. Но, может быть, с него взяли слово, все же оправдывала она любимого мысленно. Бетти проводила ее в часовню, которая располагалась в саду. «Даже Бетти знает о моем будущем больше, чем я сама», — горько оценила София. Но все мысли о прошлом и будущем вылетели у нее из головы, когда она перешагнула порог часовни и увидела тех, кто ожидал ее появления. Неожиданно. «Дерек, домной и Берг, Беатриса Вальдес и, конечно, Мартин!» Он шагнул ей навстречу, взял за руку и встал рядом. «Что происходит?» — шепотом спросила София. «Наша помолвка, родная. Ты же выйдешь за меня замуж?» — немного встревоженно спросил граф. «Да?» — выдохнула Соня весь свой страх. «Но ты мог хотя бы предупредить меня?» «Прости, не мог, Все делалось тайно. Слишком много желающих иметь мага жизни, поэтому я никому не говорила о помолвке до ее совершения». Тихо объяснил Мартин и тут же обратился к гостям. «Господа, имею честь сообщить вам причину нашего собрания. Я просил короля о моем браке с Софией и получил разрешение. Теперь я спрашиваю саму Софию. Дорогая, прошу стать моей женой, моей спутницей, моей радостью, моей жизнью. Ты согласна?» Я согласна, София сделала шаг вперед. Понимаю тебя, не обижаюсь и даже благодарю, тихо шепнула жениху София. От алтаря навстречу им шагнула Мариана. В семейных часовнях не обязательно присутствие жреца. Обычно обряды в них проводят старшие члены рода. Самой старшей из Орунов была тетушка Мариана. По совместительству няня Мартина и компаньонка Софии. И хотя она не была кровной родственницей, но ее брак с родным дядей графа был законным, поэтому она тоже считалась теперь Уоррен. «Волей судьбы от имени Рода», – торжественно начала Мариана, – помолвка считается действительной. Мартин Уоррен – жених, София Недвиг – невеста. Брачный обряд состоится через полгода. Известие в родовые книги Роккола отправлено. Помолвка скреплена магией. Да будет так! Короткая магическая молния сверкнула в воздухе. В родовой книге сами открылись страницы. Под невидимой рукой появилась надпись «Помолвка граф Мартин Уоррен, баронесса София Недвиг. Препятствий нет». «А теперь, Мартин!» Голос тетушки зазвучал особенно мягко. «Ты можешь надеть своей невесте родовое помолвочное кольцо!» Граф взял с алтаря массивный золотой перстень с ярким сапфиром. С улыбкой надел Софии на палец родовую реликвию. Сони показалось, что этот массивный перстень просто спадет с ее руки, но ничего подобного не произошло. Наоборот, камень вспыхнул, и перстень в момент принял нужный размер, заметно уменьшив свои формы. Теперь он не смотрелся булыжником на тонких пальчиках Софии, а имел благородный и даже стильный вид. «Ух ты!» – не удержалась Бетти. «Как здорово!» Все присутствующие невольно улыбнулись и как будто отмякли. Напряжение ушло из фигур. Люди зашевелились и заговорили, поздравляя пару. Первый к ним подошла Домна. Утирая слезы, она поцеловала Софию и передала ей массивную шкатулку. «Девочка моя дорогая, вот ты и выросла! Передаем тебя в надежные руки. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Приезжай к нам хотя бы изредка». «А это», — она указала на шкатулку, «магический ключ от твоего родового особняка». «Можешь приехать в любой момент, и дом тебя примет, ведь ты его истинная хозяйка!» «Спасибо, Домна!» И сама расчувствовалась Соня. «Я люблю вас, очень ценю за все, что вы для меня сделали. Никогда не забуду и не брошу!» Она поспешила поцеловать старую нянюшку, чтобы скрыть набежавшие слезы. Берг был немногословен, пожелав лишь счастья и здоровых детей. Мариана просто обвела обоих охранным знаком и благословила тихо улыбаясь их радости и смущению. Дерек дружески пожал руку Мартину, чмокнул в щеку Софию, бросая лукавые взгляды на посмурневшего жениха, декан и наставница мэтр Вальдес, поцеловав Софию, коротко сказала «Поздравляю!». Короткий обряд завершился. Теперь во всех аристократических домах Роккола знали, что граф Уоррен помолвлен. За день до свадьбы Герберта Софию вновь вызвали во дворец. Король распорядился осмотреть всех членов королевской семьи на предмет порчи. Все оказались чистыми. Никто из Мидгала не привез грязных подарков. У Мартина во дворце было свое личное дело. Вместе с Софией и Бакличем они прошли к покоям рамийской делегации, но не к Елене, а к ее двоюродному брату. Маркиз Кросби вместе с ледией занимали две комнаты в этом крыле. Статус их семьи был пока неизвестен, они не хотели огласки, и их вполне устраивала скромность временного жилища. Однако едва их компания показалась в крыле оборотней, как была остановлена их охраной. «Господа, у нас дело к принцессе Леди!» – выступил вперед Мартин. «Только с разрешения его светлости!» – хмуро ответил начальник охраны. «Так доложите!» – начал закипать граф. «Уже!» – князь приближается. Лаконично ответил нисколько не испугавшийся безопасник. «Граф, мэтр!» – обратился к князь гостям. «Мы к леди, — пояснил Мартин. — Вы знаете о нашей проблеме. Сейчас нам необходимо установить официальное родство. Для этого здесь архимаг Баклич и маг жизни София Недвиг. Если хотите, вы можете присутствовать при процедуре. Ведь леди замужем за вашим подданным, тем более вашим родственникам. «Да, я хотел бы видеть все сам. Вы, граф своим неожиданным появлением, можете повлиять на линию престола наследия в Мидгале. Поверьте, для всех правящих домов это очень важная информация». Кстати, я тоже могу засвидетельствовать ваше родство, и мое слово будет иметь юридическую силу, так как я высший оборотень и глава государства. Я согласен, князь. Спасибо вам за понимание. Теперь уже все вместе они подошли к дверям Руперта. Те внезапно открылись, пропуская нежданных гостей. В центре комнаты Руперт и Леди, встав плечом к плечу, тревожно поглядывали на них. «Прошу вас, ваше сиятельство! Граф, господа!» Поборов тревогу, пригласила всех леди. Все же королевское воспитание имеет свои плюсы. По крайней мере, учит держать лицо. Леда, сделал шаг вперед граф. Нам необходимо наше родство утвердить официально. Мы оба занимаем высокое положение и допустить кривотолки не имеем права. После нашего обряда я встречусь с Каспаром уже с документами на руках. И до его реакции на это обстоятельство никто не станет разглашать нашу тайну. К сожалению, мы не можем сделать вид, что ничего не случилось. Извиняющим тоном добавил он, видя, что сестра боится будущего. «Но я сделаю все, чтобы тебя и ребенка не коснулись невзгоды». «Хорошо, брат, я верю тебе». «Надо, значит, надо». Тихо согласилась принцесса. Она не была избалована вниманием и любовью родственников, и появление в ее жизни заботливого брата считала божественным чудом. Мартин относился к ней именно по-братски, и это трогало до глубины души. «Но, Мартин, отец очень суровый человек. Наверное, вам лучше встретиться в начале один на один и действительно лучше с доказательствами нашего родства. Не хочу, чтобы вы с отцом сразу разругались». «Приступим», – нетерпеливо перебил их Баклич. «София, князь, фиксируйте все на свои кристаллы. Я начинаю». Баклич сделал быстрые надрезы на запястьях Мартина и Ледии. Кровь каждого из них собрал в миниатюрные фиалы и перелил в две вогнутые линзы, связанные между собой тонкой полой трубкой. Князь сразу же подошел ближе и втянул запах из каждой линзы. Он, конечно, доверял племяннику, но и самому убедиться было надо. Да, родственники, близкие. Видимо, брат и сестра. Матери разные. Руперт, напряженно наблюдавший за действиями дяди, удовлетворенно кивнул. Он не ошибся и не подвел князя. «Поздравляю вас, граф!» – князь повернулся к Мартину. «Найти взрослую сестру – это дорогого стоит!» «Да, до знакомства с леди я считал, что остался один и думал, что все родственники у меня только по линии матери, про отца ничего не знал!» «Да уж, с отцом вам повезло, граф!» – улыбнулся князь. «Хотелось бы посмотреть на вашу встречу. Когда поедете в Мидгал?» «После свадьбы Герберта», – не замедлил Мартин, – «но перед свадьбой Леды». «Все, господа!» Подал голос Баклич, который продолжал сравнивать образцы крови с помощью алхимических определителей. Анализ показал близкое родство. Я заверил это своей магической печатью и государственной печатью Рокала. Держи, Мартин, эта грамота подтверждает ваше родство с принцессой Ледией. Поздравляю. Баклич с достоинством покинул оборотней, а Мартин и София еще остались. Граф опять подпитал сестру своей магией, хотя теперь ее состояние уже не вызывало беспокойства. А София еще раз проверила состояние ее беременности. Через два дня состоялась пышная свадьба старшего принца. Они с княжной стали красивой парой. И даже посторонним было понятно, что между этими двумя кипят настоящие чувства. Они постоянно смотрели друг на друга, касались друг друга, а то и вовсе держались за руки, ласкали друг друга взглядами и нежно улыбались. Король Густав был рад и вздохнул с облегчением после свадебного обряда, как будто скинул тяжелый груз с плеч. Но теперь его начала тревожить новая забота – судьба младшего сына. Он сам подобрал ему новую невесту – принцессу далекого Каледона. Но поведение Дерека говорило о том, что идея скорой помолвки ему явно не понравилась. Король понимал недовольство младшего сына. Он, можно сказать, только начал жить, проведя 10 лет под угрозой смерти, а тут его лишают свободы. Но с другой стороны, жизнь нельзя отложить на потом, а в жизни любого принца должна быть и жена, и наследники. И если сам принц этого не понимает, то дело отца позаботиться о его будущем. Со свадьбой же можно повременить, так и быть, решил сделать уступку Густав. А Дерек в этот момент из-под тишка наблюдал за Стефанией. Его новая невеста должна была остаться в Меце до начала магических игр, после которых состоится их официальная помолвка. К красоте Стефании Дерек остался равнодушным. Она была, безусловно, милой, спокойной, доброжелательной, но какой-то замороженной, что ли. Могла целыми днями просидеть в беседке, ни с кем не разговаривая и ничего не делая, а лишь созерцая что-то. То ли окружающий сад, то ли свой внутренний мир. За неделю наблюдения за ней Дерек пришел к выводу, что отец опять ошибся. Естественно, он начал донимать короля просьбой отменить свадьбу, но добился лишь того, что свадьба будет отложена на неопределенное время. Однако помолвка состоится обязательно, и о замене невесты речи нет. Дерек ухватил и этой поблажки. В дальнейшем он надеялся добиться большего. Иногда бывает нужно просто подождать. Принц воспрял духом и собрался в Мидгал вместе с Мартином и Софией. «Ну куда вы без меня? Мартин, не будь таким жестоким, я же умру от любопытства, если не увижу своими глазами вашу встречу с твоим отцом. Учти, это благодаря мне ты узнал о своих родственниках!» «Точно, благодаря твоей расхлябанности Софию украли из цирея», — с угрозой напомнил ему Мартин. «Ладно, так и быть, едешь с нами. Кстати, невеста не будет против?» — подколол он друга. Да, за время всех тех передряг, что им пришлось пережить вместе, граф и принц подружились, несмотря на разницу в возрасте. Дерек уже не строил планов по поводу Софии, понимая, что девушка выбрала не его, и граф успокоился. А помощь такого сильного боевика, как Дерек, на самом деле могла прийтись вовремя. Разговор происходил на последнем свадебном балу. Торжества продолжались уже неделю, но все заканчивается. Заканчились и они. Утомив и гостей, и молодоженов, которые просто жаждали, наконец, остаться вдвоем где-нибудь подальше от всех. «Ладно, уговорил», — с видимым нежеланием согласился граф. «Из нас троих действительно получилась неплохая команда. Едешь с нами», — хлопнул он Дерека по плечу. «Но никакой самодеятельности». «Само собой, ты не пожалеешь, друг!» Принц обрадовался так явно и так живо, что вызвал улыбку у Софии и у всех, кто стоял рядом. Люди не слышали их разговор, но видели реакцию принца и тоже улыбнулись. Харизма, однако. Никаких порталов, только карета с родовыми гербами, только официальный визит. Наши послы предупреждены, и Каспар получил ноту. Никто не знает тему моего визита, но он официальный. «Так что только карета, сопровождение и все дела», – уже более спокойно распорядился Мартин на предложение Дерека пойти в Мидгал порталом. Большой, богатый дармест, тщательно вымытый, начищенный и украшенный вымпелами и знаками, выехал с утра на Королевский тракт, связывающий две столицы – Мец в Рокколи и Барн в Мидгале. Оказавшись с графом в одной карете, София смутилась. Хотя у них произошла уже официальная помолвка, но настоящих ухаживаний и отношений еще не было. Да, оба тянулись навстречу друг другу, но времени на встречи и свидания просто не было. Граф был вечно занят на работе, а София в академии. Если случались у них общие дела по линии департамента графа, то это были именно дела, а не праздничные прогулки и встречи. А тут 3-4 часа дороги наедине. Есть от чего смутиться? Правда, в начале граф, увлеченный предстоящей встречей с Каспаром, был мыслями только там, во дворце своего отца. Но постепенно до него дошло, что они с Софией вдвоем, наедине, впервые за все время их знакомства. Обычно возле них всегда кто-то находился – слуги, помощники, подчиненные Мартина, и ему не хотелось открыто проявлять свои чувства, показывать посторонним, как много для него значит София. Теперь же, когда они уже несколько дней официально жених и невеста, пожалуй, можно, даже нужно, поправил себя граф, перейти к активным действиям. Он взглянул на девушку. Та делала вид, что увлечена пейзажем за окном, но именно делала вид, потому что платочек в ее руке дергался из стороны в сторону. Пальцы, скручивающие его нервно, сплетались и расплетались, нижняя губа была прикушена так сильно, что казалось вот-вот выступит капелькой крови. «Волнуется», — определил Мартин и сам, испытывая сильнейшее возбуждение. Он осторожно взял Софию за руку. Ее маленькая ладошка утонула в его большой тренированной и мозолистой руке. Соня вздрогнула и вопросительно взглянула на него. А он ничего не говорил, просто гладил ее пальцы, выводил узоры по линиям на ладони и целовал их. Вторая его рука оказалась незаметно на талии девушки. Само собой получилось притянуть ее ближе и прижать к груди покрепче. София замерла, прислушиваясь к биению сердца своего жениха. Оно билось гулко, мощно и быстро, как будто куда-то торопилось. Соня осмелела. Положила руки на плечи графа и, закрыв глаза, потянулась за поцелуем. Он понял, резко выдохнул и, отбросив все сомнения, впился в ее губы жадным обжигающим поцелуем. «Наконец-то!» – возликовал граф про себя. Поцелуй длился и длился. Они размыкали губы, чтобы только глотнуть воздуха, а потом, снова проникая друг к другу, не желая терять времени, упускать возможность, исследуя своего партнера на вкус, запах и ощущения. Все было в нове, все было захватывающе, терпко, сладко, желанно. Когда новизна поцелуев немного спала, они начали исследовать черты лица, волосы, руки. Соня пальчиками обводила четкие скулы, разлетающиеся брови, измеряла горбинку носа. Мартин нежными мягкими поцелуями намечал дорожки от виска к шее, от глаз к губам, наматывал на палец разметавшиеся локоны и ласкал их. Они почти не разговаривали. Да и о чем в такой момент? Накал эмоций был таким мощным, что за них все говорили глаза, касание губ и шепот. Мартин, София, любимый, девочка моя, желанная. Только имя. Имя каждого произносилось с придыханием или со стоном, с надеждой или сомнением. Имя любимого, оказывается, можно произнести с тысячу разных оттенков. И все равно с любовью.